Орудия грохотали уже несколько минут, но все боевые приказы Николая Ивановича пока свелись к формальному «Открыть огонь по флагманскому кораблю неприятеля». Минут через пять Россия содрогнулась от взрыва первого попавшего в крейсер снаряда. «Началось», — подумал Небогатов и теперь уже облегченно вздохнул. «Началось!» Как и предполагал Руднев, японцы пока полностью игнорировали огнем пару дерзких русских бронебалубных крейсеров. Основной огонь японцы сосредоточили на концевых кораблях русской колонны, головной России и концевом Рюрике. Русские в долгу не оставались и действовали примерно по тому же сценарию. По флагманскому «Идзума» били «Россия, громобой и память корейца». Видимых повреждений на японца еще не было. Русские снаряды с пироксилином давали при взрыве мало дыма, да и взрывались чаще внутри корабля противника или уже от отрикошетив от брони. Зато то кто Россия периодически скрывались за облаками черного дыма от красочных шимозных разрывов. Кроме этого, в местах взрывов японских снарядов загоралось все, что хотя бы теоретически может гореть. Несмотря на борьбу с деревом на русских кораблях, сейчас на шканцах России вовсю полыхал пожар. К месту возгорания с носа и с кормы, торопливо раскатывая шланги, бежали пожарные дивизионы. С борта Рюрика уже в двух местах, подобно лоскутам от шелушившейся кожи, свешивались в воду листы котельного железа, которыми так долго и старательно добронировали в доке оконечности старого крейсера. Но приняв на себя энергию взрыва, свое дело это железо уже сделало. Пробоины в борту были очень скромных размеров и уже заделывались деревом. Впрочем, несмотря на внешнее идеальное состояние японских крейсеров, на них тоже было весело. Отрикошетивший от боевой рубки «Идзума» снаряд ушел свечкой вверх и разорвался под боевым «Марсом», изрешетив его и превратив в обломки прожектор. В левом носовом каземате 12-фунтового орудия, взрывом второго фугаса и последующей детонацией складированных у орудия патронов, вывело из строя и орудие и весь расчет. Третий 6-дюймовый снаряд пробил на вылет паровой катер, сдетонировав аккурат между раструбов двух вентиляторов, подававших воздух в кормовую кочегарку. Кроме легких ранений, полученных тремя членами машинной команды, это привело к падению тяги в четырех котлах. Ну и, наконец, первый крупный русский снаряд, пробивший в этом бою броню верхнего пояса Идзума, разорвался, не дойдя до скоса бронепалубы всего полметра. Якума, поставленный в хвост японской колонны, как самый тихоходный, поначалу страдал меньше, по нему вели огонь только переметнувшийся на русскую службу память корейца, причем главным калибром только из кормовой башни, и старик Рюрик, но и от них хватало проблем. Неожиданно плотный и частый огонь Рюрика стал для командира крейсера Каперанга Мацуччи откровением. Для верности открыв в Джейне страницу с Рюриком, он снова и снова переводил взгляд с изображенного на бумаге силуэта и ощетинившиеся вспышками выстрелов оригинал. Но смену мачт на более легкие не заметить было тяжело. Но почему с Рюрика прилетает настолько много снарядов, причем явно калибром больше шести дюймов? Прописанные в Джейне и ожидаемые две восьмидюймовки на такое не способны даже по паспорту, а уж в реальном бою и подавно. Со вздохом отложив явно врущий справочник, японец стал пытаться в подзорную трубу пересчитать орудия на палубе и в казематах русского крейсера. Недоверчиво хмыкнув к полученному результату, Мацучи начал было считать снова. Результат, получившийся у него после подсчета более ярких вспышек выстрелов восьмидюймовых орудий, был заведомо неверен. Утроенный по сравнению с проектным бортовой залп главного калибра, но тут его внимание было отвлечено первым попавшим в Якума русским снарядом. Около получаса с начала боя ни одна из сторон не имела ощутимого преимущества. Количество попаданий с обеих сторон было примерно одинаковым. Японские крейсера имели слишком хорошее бронирование, чтобы всерьез надеяться избить их 8-дюймовыми снарядами до потери боеспособности. На вывод из строя пары стоящих на верхней палубе орудий, японцы ответили выбиванием пары казематов с русскими пушками. Однако по сравнению с боем при Ульсане, в оставленном Карпышевом мире, потери русских при аналогичных попаданиях были в разы ниже. Как дополнительные броневые перегородки между орудиями в батареях, так и противоосколочные прикрытия всего, что можно и нужно было прикрывать, себя вполне оправдали. На стороне Владивостокцев были также и большее водоизмещение, и скверный характер японских взрывателей. Обе стороны могли надеяться или на удачный тактический ход, или на золотой снаряд. Новый тактический ход попробовал Руднев, а вот с золотым снарядом, пожалуй, больше повезло японцам. Адмирал Камимура нервничал. Разумеется, со стороны этого не было заметно. Он все так же сосредоточенно следил за противником и также резко отдавал необходимые приказания. Камимура начинал верить, что Руднев на самом деле угробил Осамму. Сначала он считал, что кореец тут ни при чем, даже с учетом слухов, что дело нечисто. Что могла сделать старая канонерка броненосному крейсеру? Он полагал, что по неосторожности, в нервном напряжении перед первым боем с европейской державой, экипаж Осамы допустил взрыв погреба главного калибра, а все списали на противника. Однако этот русский адмирал действует так, словно в него вселились демоны. Может они и впрямь помогли ему потопить флагман Уриу? Источником нервозного состояния адмирала были два русских бронепалубных крейсера, зависшие на носовых курсовых углах и дзума. Их снаряды теоретически серьезно не угрожали боеспособности его корабля, но были неприятны. А несколько особо сильных разрывов подталкивали к мысли, что огонь ведется не только из 6 дюймовок. Но что делать адмирал никак не мог решить. Перенос огня на русские бронепалубники означал потерю половины бортового залпа «Идзума». Причем с учетом того, что огонь нужно было размазать по двум крейсерам, можно было рассчитывать лишь на единичные попадания в русские корабли. Это для больших крейсеров неприятно, но не принесет потери боеспособности. А просто испугать русских он уже не надеялся. Мысль об изменении курса, чтобы иметь возможность стрелять всем бортом, была настолько чудовищна, что Камемура ее отогнал сразу. Для этого придется отвернуть от русских броненосных крейсеров, от более слабого или в крайнем случае равного противника. Никогда! Адмирал уже несколько раз порывался приказать перенести огонь всего, что дотянется на русские бронепалубники, но каждый раз останавливался. Сквозь уважение к талантливому и серьезному противнику все сильнее пробивалось раздражение. Напрашивалась аллегория. Дерутся два самурая. Вокруг бегает ребенок одного из них и время от времени дергает второго за... Кхм, яйца. Не смертельно, но неприятно. Конечно, если обратить внимание на этого щенка, то от него мокрого места не останется. Но ведь взрослый-то самурай этим воспользуется. Но не обращать внимания... Ведь дергает же, а ну как все-таки оторвет. Позволяя медленно себя догонять, варяг с богатырем постепенно увеличивали огневое воздействие на японский флагман. Когда первый прилетевший с варяга восьмидюймовый снаряд ударил в борт Идзума, его отнесли на счет громобоя и России. Но последовавшее через пять минут второе попадание в боковую стенку носовой башни отнести на счет находящихся на левом траверзе броненосных крейсеров русских было уже нельзя. В башне от сотрясения перебило половину лампочек, телефонов и циферблатов управления стрельбой. Башенный дальномер вместо реальной дистанции до цели стал упорно показывать 10 кабельтов, хотя даже на глаз до России было не меньше 35 Хуже того, началась течь из уплотнения сальников гидравлической системы привода самой башни. Сколько еще она сможет вращаться до падения в системе давления, сказать было сложно. Резервная электрическая система никогда не внушала доверия. А уж поворачивать эту махину вручную, это означает снизить и так не самую высокую скорострельность. Кроме того, в Идзума с бронепалубников уже попало порядка 10-6 дюймовых снарядов. Они действительно не смогли пробить брони пояса, башни или траверса, но передняя труба уже опасно качалась на растяжках и после еще пары попаданий должна была рухнуть. Камемура наконец решился и приказал перенести на варяга огонь всего, что могло до него добить. Увы. В момент поднятия на мачте Идзума флажного сигнала о переносе огня удачный снаряд с богатыря разметал по мостику японского флагмана и сигнальщиков, и их ящики с сигнальными флагами. Осколками того же снаряда были перебитые фалы, по которым эти флаги поднимались на фок-мачту. Жестко избиваемый продольным огнем легких русских крейсеров, Идзума с каждым новым попаданием все менее подходил для выполнения роли флагманского корабля. Да, все механизмы и орудия японцы были надежно прикрыты непроницаемой для 6-дюймовых снарядов броней. Но каждое попадание в трубу – это падение тяги в котлах и, как следствие, падение скорости крейсера и всей колонны. Каждый снаряд, разорвавшийся у раструба вентилятора – это смятый воздуховод, по которому в топке котлов всасывается уже меньше кислорода и снова падение хода. Пара пробоин в небронированной носовой оконечности крейсера это не только дополнительная вентиляция под шкиперской, но и затопление каждый раз, когда нос крейсера ныряет в поднятый тараном бурун. И пусть один снаряд, сделавший эти пробоины, достаточно безвредно разорвался на бронированном траверсе вспучивание палубы, многочисленные осколочные повреждения и шесть раненых в лазарете. Второй с несработавшим взрывателем, однако традиция, Хотя после смены взрывателей на русских снарядах исправило стало скорее исключением. Подобно бильярдному шару проскользил по бронепалубе, пока не завяз в переборке у каземата шестидюймового орудия, где и пролежал, пугая прислугу своим мрачным видом до самого конца боя. А до кучи еще пожары, выведенные осколками из строя орудия на верхней палубе, переполненные лазареты, невозможность подать сигнал идущим сзади мотылотам и прочие радости плотно обстреливаемого корабля. И все это без единого пробития брони. Похожая картина была и на России. Хотя броня и была не по зубам японским снарядам, повреждений от осколков и огня было предостаточно. Верхний, средний каземат 6-дюймового орудия в одно мгновение превратился в гибрид печи высокого давления и крематория, в котором заживо сгорели 6 членов расчета орудия. Виновник крошечный раскаленный осколок снаряда, воспламенивший беседку с гильзами для 6-дюймового орудия. Крейсер к этому моменту получил уже с десяток попаданий, однако тревожных сообщений пока не было. Докладывали в основном о пожарах. Но они пока тушились, хотя и с переменным успехом. Особенно долго возились с первым, с непривычки. Правда, так до конца его погасить и не удалось. Вроде бы уже и погасший огонь периодически вспыхивал снова, но никого уже не пугал. Дым на рострах мешал наблюдать за кормовым сектором, чем Небогатов был недоволен. «Да что они там с пожаром справиться не могут? Сгорем ведь, господа!» Через некоторое время после особенно сильного взрыва внизу появился посланный с донесением от командира Плутонга дюймовых орудий правого борта молодой мичман Колоколов. Он долго не мог ничего внятно доложить адмиралу и командиру, поэтому Арнаутову пришлось на него даже прикрикнуть и немного встряхнуть. «Да там в среднем к Казимате взрыв!» — еле выдавил из себя офицер. «Расчет весь, все...» «Что там?» — допытывался Скоперанг. «Сгорели все! Заживо!» Почти прошептал Мичман и, получив разрешение уйти, почти вывалился из рубки. С мостика послышались характерные звуки выворачиваемого наизнанку желудка. Очевидно, что бедолага в упомянутом каземате побывал лично. Арнаутов смущенно прокашлялся и доложил небогатого. «Два шестидюймовых орудия мы уже потеряли. Один расчет полностью. В батарее много раненых, есть и убитые». Но в целом держимся. Считаю, что неплохо. Я от Камимуры ждал лучшей стрельбы, честно говоря. Восьмидюймовки были пока целые, хотя и их расчеты постоянно приходилось пополнять. Будучи головной, Россия особенно активно обстреливалась японцами и даже от близких разрывов прилетали осколки. Но экипаж был уже в таком состоянии боевого азарта, что обращал внимание на них не больше, чем на брызги воды от близких разрывов снарядов, отмахиваясь от их смертоносного жужжания, как от мух, а иногда и просто не замечая легких ранений. Русский флагман уверенно управлялся и активно вел бой. Постепенно Идзума выдвинулся на траверс России. Однако, пока японцы шли параллельным курсом, в маневрировании не было нужды. В какой-то момент Небогатов немного расслабился и привалился к бронерубке, за что был наказан. Через пару минут японский восьмидюймовый снаряд ударил под мостик прямо в ее основание. Всех в боевой рубке сбило с ног, а адмирала отшвырнуло и ударило о ее противоположную стенку. Там он и сел, и некоторое время ошарашенно осматривался по сторонам. К нему подбежали с водой и нашатырем, после чего, наблюдая за немой мимикой офицеров, он понял наконец, что оглушен, а пропавшие звуки боя вовсе не означают, что бой закончился. В результате адмирал с полчаса только наблюдал за японцами и был не в курсе происходящего на корабле, хотя к концу сражения уже различал разрывы снарядов и громкие голоса. Вскоре после того, как колонны разошлись, он пришел в себя почти полностью, но еще несколько дней слышал не очень хорошо, а потому и сам говорил громче обычного. В соседнем, совзорванном каземате, осветившемся яркими отблесками пламени и наполнившимися через щели в перегородке пороховыми газами, за наводчика сидел кондуктор Васильев. Среди подносчиков снарядов карудию был матрос второй статьи Зыкин. Более непохожей парочки было трудно представить. Если Васильев был на хорошем счету и регулярно получал поощрения, повышения и дополнительные чарки, то Зыкина иначе как баковым пугалом или балластиной никто из офицеров не называл. Было такое наказание в те годы на русском флоте. Провинившегося матроса ставили проветриться на баке под ружье с полной выкладкой, чтобы и подумал, наверное, о горькой своей судьбинушке. Неоднократные попытки командира Плутонга лейтенанта Молоса хоть немного научить большого и грузного сибирского крестьянина основам наведения орудия на цель, на случай выхода из строя остальных членов расчета, раз за разом заканчивались фиаско и очередным проветриванием Зыкина. Казалось, что безразличие и дремучая таежная тупость этого матроса были абсолютно непробиваемы. В момент взрыва в соседнем каземате Васильев сидел на своем законном месте в кресле наводчика. Молос и раньше во время выходов к берегам Японии замечал, что при встрече с неприятелем его лучший наводчик становится дерганным и нервным. Но на душеспасительные беседы все не находилось времени, и лейтенант списал поведение Васильева на боевой задор и избыток адреналина. Но сейчас, в заполненном дымом и криками Казимати, кондуктор неподвижно замер в кресле, намертво вцепившись в рукоятки маховиков на водке орудия. После того, как он в третий раз проигнорировал команду «Огонь», все решили, что он ранен, тем более, что в полумраке каземата стало видно, что под ним быстро расплывается лужа. Но когда его попытались аккуратно извлечь из кресла, стало ясно, что у Васильева просто сдали нервы. По запаху было вполне очевидно, что крови лужа под орудием не имеет никакого отношения. Попытки оторвать руки комендора от маховиков не увенчались успехом, и пушка молчала уже полторы минуты. Пока в отсутствии убежавшего к соседнему горевшему каземату Молоса комендоры раздумывали, что делать с павшим в прострацию наводчиком, неожиданно подскочивший к орудию Зыкин одним движением левой руки выдернул Васильева из кресла и отшвырнул в сторону. После этого он, к удивлению членов расчета и добравшегося, наконец, до каземата командира Плутонга, промокнул сорванные форминкой сиденья и одним движением, без приказа и спроса, сам втиснулся за рукоятки наводки. Он видел недавно установленный прицел Перепелкина всего один раз. Тогда, за неделю до выхода в боевой поход, На тренировке для всех членов расчета по наведению орудий он перепутал направление вращения маховиков. Вместо наведения вправо-вверх умудрился загнать ствол в крайнее левое нижнее положение. Потом он долго моргая смотрел на распекающего его молоса, пока того в очередной раз не вывел из себя невинный взгляд телячьих глаз матроса. Первое знакомство с оптическим прицелом закончилось для Зыкина очередным часом на баке и синяком на левой скуле за что Молос, кстати, был приватно отчитан замечавшим и не одобрявшим такие мелочи Небогатовым. С непонятно откуда взявшейся ловкостью профессионала, которая так не походила на его же неуклюжие движения на тренировках, Закин за 7 секунд навел орудие на цель и выпалил. Не отрывая взгляда от прицела и продолжая удерживать в перекрестии случайно подвернувшуюся Адзуму, он заорал на остальных членов расчета – «Подавайте, сукины дети, нам с Япошкой что вас до вечера ждать!» Подбежавший к орудию Молос хотел было заменить его на месте наводчика, на кого-нибудь другого, но машинально проследив за падением снаряда, увидел, как у самого борта, необстреливаемые никем от зумы, вздобился одинокий столб воды. После того, как еще пара снарядов также легла очень прилично, Молос ограничился ободряющим похлопыванием по плечу и приказом перенести огонь на головной. И тут всегда молчавший Зыкин подал голос, причем от прицела так и не отвернулся, и говорил с лейтенантом, не глядя на него. «Ваш бродь, там от всплесков сам черт ногу сломит, а я второго сейчас точно достану». «Как ты его достанешь, Олох царя небесного?» — начал закипать имеющий короткий фитиль Молос. «Для нормальной пристрелки надо не меньше трех орудий в залпе. Сам ты дистанцию не уточнишь. Если говорят тебе по головному бей, бей по Очередной выстрел прервал речь лейтенанта, и через примерно 20 секунд на борту Адзумы расцвел цветок разрыва. «Как-как? Охотник я, и отец мой был охотник, и дед!» Отозвался по-зверинному оскалившийся матрос, по-прежнему несмотря ни на что, кроме цели. «Тут оно, конечно, не дробовик и не бердан, но прочувствовать тоже можно. Не волнуйтесь, ваш брать, теперь от меня он уже никуда не денется». -А чего ж ты, черты, такие полтора года Ваньку мне валял, пушку не в ту сторону ворочил? Оторопело проговорил молос, откровенно любуя с действиями комендора. Ведь мог бы за наводчиков встать еще с год назад. Неужели самому была охота снаряды кидать? А зачем? откровенно не понял Зыкин. Наводчиков у нас было в достатке, а что пушку не туда повернул. «Ну я это, право-лево, вращать по часовой против часовой не особо разумею. Тут пробовать надо, а так на словах я не очень. Извиняемся». С этими словами бывший охотник, а теперь законный наводчик шестидюймового орудия крейсера «Россия», выпустил в сторону от зумы, название которой он не знал, ибо в опознании силуэтов тоже был не очень, очередной снаряд. До конца боя орудие Зыкина показало самый большой процент попаданий из всех русских шестидюймовых пушек. В Адзуму на этом этапе боя попало 6 ее снарядов. Неудобство и бесперспективность стрельбы в следующем третьем в русской колонне «Витязя» по головному кораблю японцев «Идзума» стало очевидно для его командира. Припомнив слова Руднева о том, что в бою надлежит проявлять разумную инициативу, Миклуха приказал перенести огонь на идущий в японской колонне третьим Ивате. Ивате, стрелявший до этого в полигонных условиях по России, недолго оставался в положении непораженного корабля. И теперь в японской колонне похвастаться отсутствием попаданий могла только Такива. Крейсер, казалось, оправдывал свое название «Вечное» или «Незыблемое». За все время боя носовая башня памяти корейца добилась двух попаданий в Идзума. Первая с большой дистанции в грот мачту. При невзорвавшемся бронебойном снаряде оно осталось незамеченным для русских. Но японцы последствия попаданий вполне ощутили. Пробитая насквозь мачта была готова вот-вот рухнуть. Во втором попадании на русском крейсере тоже были не уверены. Снаряд прошил японский корабль почти насквозь и взорвался уже в угольные яме противоположного борта. После переноса огня на Якума последний получил сперва довольно безобидное попадание. Метровая пробоина высоко над ватерлинией никак не повлияла на мореходность и боевые качества крейсера. Но японцам не могло вести бесконечно. На каждом японском крейсере бронированные казематы 6-дюймовых орудий и пара башен главного калибра занимали примерно 10% от площади бортовой проекции. И при этом броня эта вполне пробивалась 10-дюймовыми снарядами. Рано или поздно хоть один из них, но обязан был попасть в уязвимое место просто по теории вероятности. Хотя, в общем, японскому флоту, даже получившему ожидаемое попадание, скорее все же повезло. Попади снаряд в памяти корейцев в первый час боев в башню какого-либо корабля британской постройки, и дзума, или такивы, тот бы взорвался. На каждом из них в башне хранилось несколько десятков снарядов, что позволяло повысить скорострельность в первый, самый важный период боя. К счастью для японцев, носовая башня памяти корейца вела огонь по построенному консервативными немцами Якума. Проектировщики верфи «Вулкан» в Штеттене разместили все снаряды и заряды к ним в погребе боеприпасов, где им и место. А для увеличения скорострельности установили на Якума два снарядных элеватора вместо одного, как было на кораблях британской постройки. Расплачиваться за это пришлось уменьшением количества снарядов. Если на Идзума на 8-дюймовый ствол приходилось по 120 выстрелов, то на Якума всего 80. Зато после того, как 200-килограммовый снаряд проломил броню кормовой башни и взорвался на станине орудия, сдетонировали только два снаряда и заряда к ним. Получи такой удар любой из англичан Камимуры, одновременный взрыв до 50 снарядов гарантированно разрушил бы не только башню, неизбежен был и взрыв погребов боезапаса. Впрочем, для находившихся в башне Якума и двух поднятых на элеваторах снарядов с пороховыми картузами хватило с избытком. Из амбразур орудий выплеснулись длинные метров по 30 полотнища огня. Сорванная крыша башни плюхнулась в воду за кормой, а сам крейсер, казалось силой взрыва, был вдавлен в воду почти до кормового балкона. Одномоментно к перестым облакам перенеслись души 35 членов команды. Корабль был назван в честь священной горы Якума в полном соответствии с именами остальных японских кораблей линии, носивших название гор или провинций на территории Японии, но дословно Якума в переводе означает именно «перестые облака». От сотрясения на несколько минут заклинило рулевую машину, и Якума стал медленно вываливаться из строя вправо, невольно уходя от основного места сражения. Громогласная «Ура!» прокатилась сначала по палубам русских крейсеров, а потом, подобно цунами, затопила их трюмы, куда весть о взрыве японского крейсера попала через переговорные трубы.